Глава 4. Зиеловские высоты. Начало. В 5 часов утра 16 апреля затемно началась артиллерийская и авиационная подготовка войск Первого Белорусского фронта. Она длилась всего 30 минут, но отличалась высокой интенсивностью. Грохот орудий разных калибров, светящиеся стрелы «Катюш» с воем накрывали взрывами немецкие укрепления – Эскадрильи штурмовиков и пикирующих бомбардировщиков сменяли друг друга, сбрасывая тяжелые авиабомбы. Чистяков стоял по пояс в люке своей самоходки, пытаясь разглядеть в бинокль, что происходит впереди. Кроме дыма и вспышек, ничего видно не было. «Водают!» — бормотал наводчик Коля Марфин. «Молотят из всех калибров. Там уже, наверное, на три метра вглубь все разворочено». Действительно, артиллерийский обстрел был мощным. На смену гаубичным снарядам калибра 122 и 152 мм легли снаряды куда более тяжелые, которые словно распарывали ночной воздух. Полет их был стремительным, и одновременно угадывалась большая масса. Завихрения воздуха оставляли невидимый инверсионный след. В этой полосе гасли и расплывались звезды. Затем где-то впереди раскатисто отдавался взрыв. Эхо, отражаясь от холмов, повторяло звук, который гасился новым оглушительным грохотом. Внезапно вспыхнул свет десятка зенитных прожекторов, установленных на расстоянии 200 метров друг от друга. Лучи гигантскими щупальцами пробивали темноту и упирались в клубы дыма и зарева пожара. В наступившей тишине шевелилась людская масса, устремившаяся вперед. Лошади тянули легкие пушки, минометы, и все это происходило в звенящей тишине, пришедшей на смену взрывам. Затем стали появляться новые звуки. Поднялась пулеметная стрельба, слышались команды, ржание лошадей. Самоходный полк Пантелеева и танковая бригада, с которой предстояло выступить совместно, пока оставались на своих позициях. Впереди все сильнее разгорался бой. Вступило в действие какое-то количество танков, но основное наступление через заболоченную низину и пойменный лес вели пехотные части. Экипаж самоходки Александра Чистякова маялся в напряжении, так же как и экипажи других машин. Хуже нет этих растянутых до бесконечности минут перед атакой. Все дружно курили и негромко переговаривались. Вопросов комбату не задавали, хотя у каждого вертелась одна мысль. Скоро ли придет их черед? «Обычно танки начинают, а тут чего-то по-другому», — гадал наводчик Коля Марфин. «Прошли танки», — сказал Манихин. «Роты или две? Наверное, в другом месте главный удар. Ждать и догонять хуже всего. На войне лучше не торопиться». Рассуждал самый старший по возрасту Василий Манихин. В декабре 42 второго мы под Воронежем вот так же в окопах сидели. Сигнала к атаке ждали. А у дружка нервы не выдерживают и сдергался весь. Скорее бы, что ли, и затвором клацает, и зубами. Ну и что дальше? Дождались сигнала, выскочили. Шагов 70 пробежали, у него мина, считай, под ногами рванула. Только обрубок в воздух подкинула. И другого парня осколками свалило. «А ты дальше скачешь!» – желчно поддел его Марфин. «На фрицев со штыком! Шустрый парень!» «Не пробежал я далеко», – добродушно ответил Манихин. Тоже под мину угодил. В госпитале полтора месяца отвалялся, и кончилась моя служба в пехоте. Отправили на артиллериста учиться, а потом прямиком в экипаж товарища Чистякова. Он тогда зверобоем старого образца командовал. За что же тебя так отличили? Да сразу угадали, что лучше, чем я, заряжающего не найдут. Снаряд сорок пять килограммов весит, а я мешки по четыре пуда ворочал. Вот с тех пор и воюем вместе, не считая коротких перерывов, когда в Меценбате лежали. В самоходке снова воцарилось молчание. Висел махорочный дым, люки слегка приоткрыли. Возился на своем сидении и громко вздыхал механик Савушкин. Молчал и новый радист Леньков Валентин. Он пока права голоса не имел, так как в боях еще не участвовал. А курсы радиотелеграфистов закончил в месяца два назад. «Слышь, Сансаныч, на правах старого однополчанина обратился к Чистякову сержант Манихин. Мы в резерве, что ли?» Комбат не ответил. Наклонившись к Ленькову, приказал. «Валентин, проверь рацию». «С кем связаться?» «Ну, давай с майором Глущенко. Оба комбата понимали, что никаких переговоров по рации, касающихся будущего наступления, вести не имеют права. Просто обменялись ничего не значащими фразами. «Курите. Некуда торопиться». Возвращая трубку Ленькову, сказал Чистяков. «Успеем. Навоюемся». Он снова высунулся в люк. Пока напряженно ждали, незаметно рассвело. В бинокль капитан разглядел саперов, которые наводили переправу и мастили гать. в редком избитом снарядами лесу шел бой кажется наши продвинулись километра на три четыре по саперам открыли огонь гаубицы сто пятки александр уже давно научился различать этот самый массовый калибр немецкой дивизионной артиллерии фонтаны грязи мутной воды древесного крошева взлетали нащупывая переправу и гать рама сучка огонь корректирует Высунувшись в соседний люк, показал рукой Марфин. «И в 42 втором летали, и сейчас летают», — рассуждал Василий Манихин. «И никой черт их не возьмет. Я за войну всего два раза видел, чтобы их сбивали. Истребители». Высунувшийся тоже в свой люк механик Савушкин охнул и выругался. Один из снарядов угодил точно в лебедку, которой поднимали тяжелые бревна, Взрыв раскидал в разные стороны скучившихся саперов и разнес лебедку. Во сволочи сразу троих ребят накрыли. Двоих, поправил его Манихин. Третий выбирается. Полдня тяжелый самоходный полк Пантелеева и танковая бригада, которым предстояло действовать совместно, простояли на исходных позициях. Затем получили приказ начать движение. Георгий Жуков. Командующий первым Белорусским фронтом позже вспоминал, что отдал приказ ввести в сражение первую и вторую танковые армии, когда убедился, что наступающая пехота и небольшое количество бронетехники не смогли продвинуться дальше подножия Зиеловских холмов. Этим же приказом был изменен общий план действий. Вместо окружения Берлина сотни боевых машин начали прорыв обороны с целью дальнейшего рывка. Прямиком на столицу Третьего рейха. Расстояние до нее составляло 90 километров. Миновали переправу и заболоченный участок берега. Батарея Чистякова предстояло поддерживать в бою танковый батальон майора Рябухина. На броне самоходок находился усиленный десантный взвод. На 34-ках разместилась пехотная рота и взвод саперов. Как обычно, танки шли впереди. Дорога через пойменный лес была разбита. Машины прижимались к обочинам, чтобы избежать колдобин, заполненных мутной жижей и крошевым перемолотых гусеницами бревен. В одном месте застрял по самый кузов Студебекер. Его пытались вытащить, но не рассчитав рывок, выдрали тросом передний мост. Машина уткнулась капотом, заполненную водой яму, а водитель сидел в кузове. 34-ка, идущая перед самоходкой Чистякова, забуксовала в грязи. Механик дал слишком сильный газ. Танк крутнуло и всей массой прижало к борту стады бекера и без того смятого проходящими машинами. Борт лопнул, словно выстрелила небольшая пушка. Металлические дуги, на которых болтались обрывки брезента, согнулись. Шофер, мокрый, заляпанный грязью, матерился и грозил кулаком десантником, сидевшим на броне. Ему тоже отвечали матюками и советовали убираться подальше, пока не утопили вместе со студером. «Я вам утоплю!» – выкрикивал в ответ замерзший шофер, который, видать по всему, торчал здесь давно и согревался спиртом. «Разбросались такими машинами! А она тысячи стоит!» Миша Савушкин провел самоходку аккуратно. Глубина полтора метра ему не мешала. Кроме того, он, навалившись, подмял осину и расширил проход для остальных машин. Старшина сочувствовал измученному шоферу, который не мог бросить дорогостоящую американскую технику даже на час. Студебекеры ценились высоко, приберут к рукам даже в такой суматохе. Подцепят и уволокут вместе с оторванным мостом. Миновали поляну, которую ломаной линией пересекала траншея с отсеченными ходами и пулеметными гнездами. Все было перепахано снарядами и бомбами. Многочисленные воронки наползали друг на друга. Траншея была наполовину завалена землей. Кое-где дымили сгоревшие блиндажи. Виднелись тела убитых немецких солдат. Позиция противотанковой батареи была пристрелена заранее. На нее обрушили несколько десятков тяжелых гаубичных снарядов. Три длинноствольные пушки были искорежены и разбиты. Четвертая стояла с вывернутым стволом. Здесь же, усиливая разрушение, сдетонировали ящики со снарядами. Валялось множество смятых гильз, разбитых зарядных ящиков. Защитные щели, в которых прятались артиллеристы, были завалены землей. По всему было видно, что мало кто из них уцелел. Выползли несколько человек, но их добила пехота. В одном месте полузасыпанный труп прижало бревном. Торчали ноги в коротких сапогах с блестящими подковами. Несколько тел лежали поперек колеи. Объезжать их возможности не было. Они были сплющены в блин. Бетонный дот приподняло и раскололо попаданием авиабомбы. В глубокой воронке стояла болотная жижа, и тоже лежали трупы немецких солдат. «Сбросили, чтобы проезду не мешали», — сказал один из десантников. «Там им самое место», — сплюнул другой. Возле следующей траншеи разбросались тела... Наших бойцов. Судя по изорванным пулями, бушлатам и шинелям, они угодили под пулеметные очереди. Пулеметчики тоже не ушли далеко. Расчет с танкового МГ-42 закидали гранатами. Разбитый станок-тренога опрокинулся на тела двух пулеметчиков. Расплылась застывшая кровь, покрывая коркой груды стреляных гильз. На краю леса остановились. Дальше начиналось открытое поле, переходящее в склон длинные извилистые гряды. Здесь пытались наступать. На склоне лежали несколько десятков погибших красноармейцев. Застыли три самоходки Су-76. Они поддерживали наступление пехоты на рассвете, когда еще не было закончено строительство переправы. Вместе с пехотой могли пройти только эти легкие артиллерийские установки. Их расстреляли с вершины гряды. Рубки самоходок были разворочены, машины сгорели, остались только обугленные каркасы. Чистяков рассматривал в бинокль склон, изрытый воронками. Здесь предстояло наступать, а точнее прорывать немецкую оборону, его батареи, совместно с танковым батальоном и пехотой, которая отступила и находилась где-то неподалеку. Расстояние до вершины составляло километра полтора. Самоходки и пехоту близко не подпустили, и расстреляли метрах в четырехстах от дороги. «Склоны наверняка заминированы», — сказал Антон Рябухин. Чистяков с ним согласился. Какое-то время продолжали наблюдать, перекидываясь короткими фразами. Советовались, что делать дальше. Командир соперного взвода, старшина Авдеев, пославший разведку, подтвердил, что склон заминирован. «По светлому мы ничего не сделаем». Показывал он на тела убитых красноармейцев и сгоревшие самоходки. «Надо темноты ждать, тогда начнем разминирование». Ребята всего шагов двадцать проползли, пулеметы такой огонь открыли, что головы не поднять. «Так нам и дадут до ночи рассиживаться», – сплюнул Рябухин. Комбат он был молодой, из тех, кого быстро выдвинула война. Старшина-сапер был постарше и нарожен лезть не собирался. Чистяков с ним согласился, тщательно осматривая склоны в бинокль. «Ну и что будем делать?» – спросил Рябухин у Чистякова, который хоть и был младше по званию, но опыта имел побольше. «Ждать с моря погоды? Сначала оглядимся». Коротко отозвался капитан. «На пролом не пойдем. До нас уже пытались лезть. Весь склон убитыми завален». Подошел лейтенант с перевязанной рукой. Он сообщил, что штурмовой полк, в котором он командовал стрелковым взводом, с утра предпринял несколько неудачных атак. Поддержка слабая, батарея сушек до сорокопятки. Три самоходки немцы сожгли, пушки тоже почти все выбили. Больше сотни бойцов на склонах оставили. Кругом мины понатыканы, а сверху из всех стволов бьют. Холмы не слишком высокие, хотели, как всегда, на храпом взять, только ничего не получилось. — Одна атака, за ней вторая, третья, а в четвертую бойцов уже не поднять, хоть стреляя их на месте. — Ну и где сейчас твой полк? — Приказали передислоцироваться и атаковать на другом участке, а меня с санитарами раненых охранять оставили. — Много их? Да почти 200 человек было. Большинство уже эвакуировали. Человек сорок осталось. Жду транспорт. — Туго вам пришлось, — посочувствовал лейтенанту танковый комбат Антон Рябухин. Фрицы такой огонь вели, голову не поднять. Да и сейчас дорогу под обстрелом держат. Вы дальше? Не суйтесь. Угодите под раздачу. Место открытое, лишь небольшой лесок километре отсюда. Словно подтверждая слова лейтенанта, с холма ударили минометы. Пришлось залечь и переждать обстрел. Долго нам рассиживаться не дадут, сказал Чистяков. Того и гляди, гаубицы огонь откроют. Укрытие у нас хилое. «Склоны заминированы?» «В основном, да», — ответил лейтенант. «Но проходы имеются. Когда мы фрицев прижали, они вдоль того оврага наверх уходили. Там вроде мин нет». «А чего же вы их не преследовали?» «Какое там преследование? Триста человек из строя выбыли, двух комбатов потеряли. Взводные впереди шли, половина на склонах и осталась. Командовать некому». «Да и без танковой поддержки много не навоюешь. Была батарея сушек, три сгорели, одну подбили. Пятый экипаж говорит, мы с такими дураками под огонь больше не полезем. И уехали». «Правильно сделали», — усмехнулся Чистяков. Огневые точки немцы замаскировали неплохо. Виднелся лишь массивный ствол «Тигра», закопанного в землю, и две противотанковые пушки Судя по всему, основная часть артиллерии пряталась за холмами. «Неподалеку и второй танк закопан. Его отсюда не видать», — сообщил лейтенант. Справа слышалась стрельба. Там продолжалось наступление. Ребухина вызвали к рации, а Чистяков, помогая лейтенанту прикурить папиросу, спросил. «Значит, за холмом тоже артиллерия имеется?» Минометы штук шесть, не меньше, и гаубицы-стопятки. Они сильный огонь вели, когда полк в атаку поднялся. А тигры молчали. «Вас, наверное, поджидают». Вернулся Рибухин, Сообщил, что командир бригады приказал начинать наступление. Нарал на меня. «До вечера собрались на холмы любоваться. Я объяснил, что пехоту ждем. А он мне, у вас десантники имеются. Атакуйте немедленно». Чистяков и Ребухин не знали, что начиная штурм Зиеловских высот, командование фронта столкнулось с гораздо более мощной обороной, чем рассчитывали. В течение дня одной из механизированных бригад удалось нащупать слабое место и прорваться вглубь немецкой обороны. За ним втянулся механизированный корпус. Угадав чутьем опытного полководца намечавшийся успех, маршал Жуков бросил в прорыв главные силы двух танковых армий. В числе сотен танков и самоходных установок действовал тяжелый самоходно-артиллерийский полк «Пантелеева». Ждать пехоту было уже некогда. Сейчас все решала быстрота. Поэтому бронетанковые части атаковали порой с минимальной поддержкой пехоты. Многое решала инициатива командиров и экипажев. «Если в лоб полезем, сгорим, как эти три коломбины», – кивнул Чистяков на разбитые легкие самоходки – а подъем доля врага узкий если склон поползет закувыркаются наши коробочки но рисковать придется майор рябухин тоже воевавший с сорок второго года с ним согласился после короткого совещания приняли решение наступать с двух сторон чтобы не угробить все машины если угодят в ловушку самоходка чистякова и старшего лейтенанта родиона астахова вместе с четырьмя танками взбирались по слабо накатанной колее Вдоль склона оврага. Здесь, по словам раненого лейтенанта, отступала немецкая часть. Имелась надежда, что склон не успели заминировать. Еще шесть танков и самоход Леши Воробьева стояли среди деревьев, готовые поддержать огнем товарищей. Два зверобоя и вторая танковая рота под командованием комбата Рибухина, делая крюк, шла через лес, чтобы ударить с другого фланга. Подъем был довольно крутой, а мягкая весенняя почва еще больше усложняла движение машин. Из-под гусениц, идущих впереди тридцать четверок, летели комья земли. Танки зарывались на полметра и с трудом прокладывали путь. Пятисот сильные двигатели ревели с такой силой, что Чистяков понял – никакой скрытности не получится. Не легче приходилось и самоходкам. Сказывалась масса – 46 тонн. Самым опасным было то, что дорога, проходящая по краю оврага, могла обвалиться. Тогда машины сползли или рухнули бы в овраг. Об этом думать не хотелось. И неизвестно, что ждет наверху. Наверняка немцы уже подтянули какие-то силы. «Лучше бы мы впереди шли», – не очень искренне заявил Михаил Савушкин. Поменьше шума было бы. А Коля Марфин, напряженно цеплявшийся за рукоятки наводки, проговорил хриплым голосом. Те три сушки впереди двигались. Экипажи вместе с машинами сгорели. «Ты откуда знаешь?» – раздраженно отозвался Василий Манихин. «Они в бой с откинутым брезентом идут. Могли выпрыгнуть. Тебе все запросто. Они в лобовую атаку шли, а броня 35 миллиметров. Любой снаряд насквозь просадит». Закончить спор не успели. Впереди захлопали пушечные выстрелы и затрещали пулеметы. Все это перемешалось с раскатистыми взрывами. Экипаж понял, что ведут огонь и немцы, и наши тридцатьчетверки, вырвавшиеся наверх. «Миша, ходу!» – крикнул Чистяков и повернулся к наводчику Марфину. «Стреляй, как увидишь цель!» Целью была траншея боевого охранения метрах в двухстах. 34-ки сработали неплохо, разбив прямым попаданием фугасного снаряда, закопанную под самый ствол 75 миллиметровую противотанковую пушку. Но первый выстрел был за фрицами, и они успели всадить в лоб головной 34-ки кумулятивный снаряд. Будь у немцев на этом участке побольше артиллерии, они подожгли бы все четыре танка, а возможно и самоходки. Однако это было лишь боевое охранение у оврага, где танковые атаки русских не ожидали. Пушка была всего одна, успели выстрелить два реактивных ружья «Панцершрек», но 200 метров для них было предельное расстояние. 34-ка командира танковой роты дымила и стояла неподвижно. Зато вели беглый огонь сразу три танка, стреляли длинными очередями соскочившие на землю десантники. Траншеи и все, что там находилось, были размолоты 10-килограммовыми снарядами 85 миллиметровых танковых орудий. Понимая, что держать оборону они здесь не смогут, с полдесятка уцелевших немецких солдат убегали, отстреливаясь на ходу. Десантники добили их и бежали вслед за танками. Всех охватил азарт. Сумели взобраться на холм, теперь только наступать. Один из бегущих десантников споткнулся и разбил колено о камень. Но сразу же поднялся и, хромая, матерясь на ходу, выпустил остаток дисков немецкого унтер-офицера, пытавшегося укрыться в воронке. «Ну, итальян, на ходу подметки рвет!» Кто-то уже шарил в карманах убитых в поисках трофеев, отстегивал часы. Десантник приложился к фляжке с Ромом, сделал один, второй глоток, закашлялся. «Что, крепкий шнапс? Дай попробовать!» Видя, что танкисты справляются с врагом сами, Чистяков остановил самоходку неподалеку от горевшей «тридцать четверки». Там взрывались сразу по нескольку штук снаряды. Башню сотрясала, выбила оба люка. Взрывная волна погасила на секунду огонь, затем он вспыхнул с новой силой. В стороне сидели двое уцелевших танкистов из экипажа, оцепенело, уставшись на ревущее пламя. «Ротный погиб», — сказал один из них, обращаясь к Чистякову. «Вы сами как?» — оглушило маленько, и руку вот прижгло. «А трое ребят, как в печке горят, головешек не соберешь». Чистяков снял шлем. Подобную картину он видел уже много раз. С усилием выползла наверх самоходка Кородиона Астахова, забуксовавший обвязкой почве. В этот момент кто-то закричал. «Тигры!» В голосе десантника не слышалось испуга, который когда-то внушал этот самый мощный немецкий танк. Через несколько секунд раздался лязгающий удар о броню. Тридцать четверка дернулась и крутнулась на ходу. Младший лейтенант... Командир машины, стоявший по грудь в люке, ахнул и провалился вниз. Тридцать четверка продолжала вращение. Из люка выбивались струйки дыма. Заглушая остальные звуки, завыла броневойная болванка и пронеслась над головами десантников. Чистяков тоже разглядел «Тигр». Тяжелый немецкий танк стоял в метрах восьмистах среди редких деревьев и кустарника. Наверное, он только что появился, и невысокая поросль не могла скрыть его массивный корпус высотой почти 3 метра. Обе тридцать четверки успели выстрелить, кто-то из них попал в цель. Но снаряд отрикошетил от брони толщиной 10 сантиметров и лишь выбил сноп искр. Самоходка Чистякова, двигавшаяся следом, тоже выстрелила на ходу. Наводчик Марфин явно поторопился, да и сам Чистяков не успел дать команду остановиться. Шансов попасть в немецкий танк на таком расстоянии сходу было очень немного. Гаубица-пушка МЛ-20, который был вооружен зверобой, требовала точной наводки. Тяжелый фугас взорвался с перелетом. А длинноствольное орудие «Тигра» калибра 88 мм, имевшее хорошую оптику и прицельность, уже разворачивалось в сторону машины комбата. Манихин лихорадочно перезаряжал гаубицу, но опередить скорострельное орудие «Тигра» все равно бы не сумел. Экипаж Замер. В такой момент хочется исчезнуть, зарыться в землю. «Мишка, назад!» – скомандовал капитан. Механик тоже действовал быстро, зная, что в эти секунды решается жизнь всего экипажа. Но не просто увести тяжелую самоходку из-под прицела «Тигра», который поражает наши танки с расстояния полутора километров. «Господи, помоги! Господи, помоги!» – бормотал комсомолец Коля Марфин. Но зверобой комбата и весь его экипаж спасла не помощь с небес, а одна из уцелевших тридцать четверок. Она выстрелила на секунду раньше и угодила в башню тяжелого танка. Снаряд снова ушел рикошетом, однако сильный удар встряхнул «Тигр» и сбил прицел немецкого наводчика. Раскаленная болванка калибра 88 миллиметров пронеслась рядом с самоходкой Чистякова, врезалась в каменистый пригорок и снесла его, разбросав раскрошенные камни и облако земли. Можно было только удивляться быстроте, с которой передвигался немецкий танк весом 55 тонн. Семисот сильный двигатель под управлением опытного механика стремительно уводил «Тигр» из-под смертельно опасного для него снаряда русского зверобоя. Фугас взорвался на том месте, где всего несколько секунд назад стоял «Тигр». Обер-лейтенант, командир машины, получил два чувствительных удара в броню «Тигра». Сейчас он торопился укрыть свой тяжелый танк в низине, вызвать подмогу и, немного отдышавшись, продолжить бой. Обер-лейтенант обладал достаточным опытом, а его экипаж имел на счету десяток уничтоженных русских танков, несколько артиллерийских батарей. Однако в данный момент ситуация складывалась не в его пользу. С дальнего расстояния он бы выбил русские машины. Но взобравшиеся на холм танки и самоходки оказались слишком близко. Обер-лейтенант уже уничтожил одну «тридцатьчетверку», остальные приумерили пыл, но продолжали двигаться в его сторону. И особенно опасными были два зверобоя с их шестидюймовыми орудиями. Напарник обер-лейтенанта, второй «Тигр», куда-то подевался. На другом фланге слышалась частая стрельба – «Возможно, там тоже намечается прорыв». Обер-лейтенант связался с майором-комендантом укрепрайона. «Русские выползли наверх. Два танка мы уничтожили, но еще два и пара тяжелых самоходок ведут огонь. Пришлите помощь, я не могу связаться со вторым экипажем». «Я перебросил его на другой участок», – ответил майор. «Но подмогу минут через двадцать пришлю, если мы только проживем эти двадцать минут». Невесело усмехнулся обер-лейтенант. «Выжидать русские не собираются!» Чистяков отдал приказ атаковать. Перед этим связался по рации с Родионом Астаховым. «Остаешься на месте и ведешь огонь по низине, где укрылся тигр. Не давай ему выползти!» «Понял! Открываем огонь!» Самоходка Чистякова и две тридцатьчетверки двинулись вперед. Капитан отлично понимал, насколько опасна эта атака. В третьем году под Орлом «Тигр», укрывшийся на холме, выбивал наши танки один за другим. Тогда же сгорело от прямого попадания и самоходка Пантелеева. Он командовал тогда батареей и кое-как сумел выбраться из сгоревшей машины. Сейчас, судя по всему, «Тигр» крепко тряхнули попадания 85 миллиметровых снарядов. Экипажи «Тигров», которые комплектовались два года назад наиболее опытными танкистами, Уже повыбиты в боях. Пополнялись хоть и бывалыми специалистами, но уступали прежнему составу. Так или иначе, но зеленых новичков «Тигры» и «Пантеры» не сажали. Через считанные минуты будет нанесен удар по атакующим машинам. А для этого «Тигр» обязательно вымахнет на возвышенность. Появление его будет стремительным, а выстрел – точным. Оптика у фрицев первоклассная. «Дорожка!» скомандовал капитан-механику Савушкину. Марфин намертво вцепился в ручки наводки, а «Тигр» вынырнул метров на 40 левее того места, куда падали снаряды, выпущенные старшим лейтенантом Астаховым. Сейчас для немца были одинаково опасны и 34-ки, и русский «Зверобой» с его мощной пушкой. Но головной танк был ближе и оказался на линии огня. Орудие «Тигра» поймало его в перекрестье прицела, Ствол дернулся от отдачи. Бронебойный снаряд «Тигра» пробивал на дистанции километра 11 сантиметров брони. Расстояние до тридцать ки было вдвое меньше. а Лобовая броня составляла всего 5-6 сантиметров. Раскаленная болванка пробила ее насквозь, разорвав тело механика и проламывая перегородку, ударила в двигатель, который сразу загорелся. Командир танкового взвода пытался выбраться, не замечая, что у него оторвана ступня и сломана сильным ударом вторая нога. Лейтенанту было 20 лет. Его ждали мать, младшие братья, невеста, и он очень хотел жить. Ему помогал оглушенный, задыхающийся от дыма наводчик. Он сумел вытолкнуть тело командира наружу. Следом карабкался сержант заряжающий. Языки пламени хлестали его, сжигая комбинезоны кожу. Дымились от жара сапоги. Но сержант упрямо цеплялся за жизнь и тоже успел выскочить. За его спиной сдетонировали снаряды, опрокинув парня на землю. Он пополз прочь, а когда оглянулся, увидел, что развороченная машина горит, как скирда соломы. Время от времени там взрывался очередной снаряд. сотрясая машину и расплескивая в стороны языки пламени. За считанные минуты, полученная с завода, новая тридцать четверка превратилась в груду горящего железа. Добрался до командира и наводчика. Нестерпимо жгло ноги. Обожженными пальцами сержант начал втаскивать сапоги. Они спеклись и разламывались на куски. Босым ступням стало сразу легче. Он тер их и траву, не обращая внимания на стрельбу. — Выбрался, — бормотал он. — Что же это творится? — Командир умер, — сказал наводчик. Кровью истек наш лейтенант. Но заряжающий его не слышал. Он знал только одно, что сам побывал в лапах смерти и выбрался чудом. — Живой, — повторял он. — Живой. Сквозь пелену в глазах и боль в обожженном теле он увидел стоявшего на коленях земляка-наводчика и закивал ему. Выбрались. Думал, все, конец мне. Лейтенант умер. Жаль, хороший парень был. Третья, последняя, тридцать четверка из танкового взвода остановилась и выстрелила с места. Снаряд ударил в лобовую часть башни немецкого танка рядом с орудием и застрял в прочной и вязкой гомогенной броне. Это попадание практически вывело из строя орудие «Тигра». Контуженного наводчика сбросило с сиденья. Заменивший его обер-лейтенант тщетно пытался довернуть заклинившую рукоятку поворота. От бессилия и напряжения по лицу командира танка стекали крупные капли пота. Он позвал заряжающего. «Помоги повернуть рукоятку!» Заряжающий кинулся к нему на помощь, но отпущенное им время истекало. Механик-водитель видел массивный ствол русской самоходной гаубицы и пытался увести танк из-под удара шестидюймового снаряда. «Курт, он нас прикончит!» Нажимая на спуск пулемета, кричал стрелок-радист. «Уходи в любое укрытие!» Фугас, выпущенный наводчиком Колей Марфиным, взорвался под брюхом тигра, проломив броню и сорвав с оси ведущее колесо вместе с обрывками гусеницы. Стрелок-радист был убит, а механик, не чувствуя ног, пытался подтянуться к люку. Тридцать четверка всадила еще один снаряд, который прошил треснувшую броню. Раскаленная болванка раскидала в стороны разорванные тела обер-лейтенанта и заряжающего, врезалась в боеукладку и воспламенила порох в массивных гильзах. От детонации взорвались сразу несколько снарядов, перекосив тяжелую башню. Старший лейтенант Родион Астахов, не дожидаясь команды, догонял самоходку Чистякова и уцелевший танк, единственный из четырех, которые взобрались на холм. Кроме «Горящего тигра», он пока не видел вражеских машин, но не сомневался, что они появятся. «Если наши 34 и самоходки сумели вклиниться в барону, «То немцы сделают все возможное, чтобы не дать им продвинуться дальше». Это хорошо понимал капитан Чистяков. Связался по рации со старшим из танкистов, прикрывающих его группу снизу. «Как обстановка? Немцы стреляют, мы в ответ, срочно направляя один свой взвод вместе с самоходкой Воробьева наверх. А где наш командир роты? Он почему молчит?» «Убили его, и три танка из строя вышли». Чистяков не уточнял, что все три танка... Сгорели. Не хотел вносить лишнюю нервозность. Коротко добавил «Осторожнее на склоне, там почва сползает». И отключил рацию. Командиру крепрайона, сорокалетний майор, прошедший войну в Испании, воевавший в Африке и на Восточном фронте, был назначен на новую должность осенью прошлого года. Тогда здесь был глубокий тыл. Красная армия наступала, американцы и англичане открыли второй фронт. Но это еще не означало, что они побеждают Германию. Шли ожесточенные бои с переменным успехом. Части Красной армии и союзники несли тяжелые потери, а мощное наступление Вермахта, а мощное наступление Вермахта в Арденнах застопорило боевые действия американцев и англичан во Франции. В немецкой армии появлялось новое, самое совершенное оружие. Реактивные истребители Мессершмитт-262 хозяйничали в небе, сбивая десятками вражеские самолеты. В подземных лабораториях завершалась работа по созданию сверхмощной бомбы, способной уничтожить одним ударом целую вражескую дивизию. Мысли о том, что русские могут оказаться на Зиеловских высотах в 90 километрах от Берлина, казались абсурдными. Точнее, такая возможность даже не обсуждалась. Но опытный майор допускал любой вариант, как и многие его коллеги, прошедшие эту страшную войну не в штабах, а в окопах. Майора не слишком обескуражила неудачно закончившаяся для вермахта Курская битва и быстрый рывок русских частей на сотни километров к Днепру. Здесь, до декабря сорок третьего Красная Армия несла огромные потери, форсируя днепр и взламывая укрепление восточного вала киев был оставлен во избежание лишних жертв и дальнейшее отступление немецкой армии было отнюдь не бегством и чередовалось с мощными контрударами майора встревожило открытие в нормандии второго фронта однако американцы и англичане продвигались не слишком быстро а зимой в арденах им был нанесен сокрушительный удар Наблюдая за всеми превратностями затянувшейся войны, майор добросовестно выполнял свой долг. Здесь, на Зиеловских высотах, он превратил свой участок обороны в хорошо укрепленную зону. Тем более, часть сооружений были уже оборудованы до его прихода. Артиллерийская подготовка и налет русской авиации ранним утром 16 апреля не застали майора врасплох. Гарнизон был укрыт в убежищах и защитных щелях с тыльной стороны холма. Здесь были оборудованы подземные казематы с бетонными двухметровыми перекрытиями, запасными выходами и даже с герметической защитой. Майор, тогда он был капитаном, видел, как в 1942 году под Севастополем русских моряков, прятавшихся в подземных катакомбах, уничтожали отравляющими газами. Закономерно ожидал, что русские могут ответить тем же, чтобы ускорить взятие Берлина. Отравляющие вещества Красная Армия не использовала, а потери, понесенные в ходе артиллерийской подготовки, оказались вполне терпимыми. Были убиты и выбыли из строя ранеными и контуженными около 30 человек. Неприятным сюрпризом стало применение русскими тяжелой артиллерии калибра 8 дюймов. Снаряд весом 140 килограммов разрушил бетонный бункер, где погибли сразу 11 солдат. Другой снаряд разнес зенитное орудие – Там тоже имелись жертвы. В целом гарнизон укрепрайона сохранил боеспособность. Атаку русской пехоты и легких самоходок отбили сравнительно легко. Повторные атаки также не принесли русским успеха. Однако майор не питал иллюзий, что им дадут спокойно расстреливать с холмов наступающие цепи. Несмотря на то, что Зиеловские высоты обороняла армия численностью 200 тысяч человек, Он знал, что им противостоит маршал Жуков, известный своими победами и способный на самые неожиданные решения. Так оно и получилось. Во второй половине дня началось массовое наступление бронетанковых частей. Пока это были передовые отряды, но за этим шагом угадывался предстоящий мощный натиск. Танки и тяжелые русские самоходки атаковали сразу на нескольких участках. Теперь они прорвались на высоту по узкой, почти непроходимой дороге вдоль оврага. Из-за нехватки людей там находилось лишь боевое охранение, вооруженное гранатометами и фаустпатронами. Имелась также противотанковая пушка, которая была уничтожена вместе с группой охранения. Бой вел единственный «Тигр», который воевал пока в одиночку и которому требовалась подмога. Майор среагировал быстро. Он отлично понимал, с какой стремительностью расширяются вбитые в оборону клинья. Снимать с позиции противотанковые пушки и перебрасывать на новое место требовало довольно много времени. Он без колебаний отдал приказ срочно выдвинуть на правый фланг три штурмовых орудия из резерва и взвод сапёров-подрывников. Решение было верным. Пока он отдавал распоряжение, ему сообщили, что по той же самой дороге вдоль оврага Поднимаются наверх еще три русских четверки и тяжелая самоходка с десантом на броне. На левом фланге под прикрытием двух тяжелых самоходок также готовились к наступлению русские танки. Но склоны были крутые, и четверки выбирали места для броска наверх. «Пусть пробуют, там все заминировано», — сказал майор своему заместителю. «Разберемся и с теми, и с другими». Заместитель, капитан, занявший эту должность после тяжелого ранения под Варшавой, Машинально кивнул. Он не разделял оптимизма своего шефа. Не менее 20 танков и самоходных установок наступают на их укрепрайон, а майор будто не понимает всей опасности. На самом деле, майор четко осознавал всю серьезность положения. Русские будут штурмовать, пока не пробьют коридор в направлении Берлина. Тем более ими командует Жуков. Для достижения своей цели... Он будет бросать в наступление все новые и новые танковые части, не обращая внимания на потери. Зиеловские высоты станут лишь временной преградой на пути Красной Армии. Но показывать подчиненным свою неуверенность майор не хотел. Среди его солдат и офицеров, готовых воевать до последнего, достаточно тех, кто уже потерял веру в победу. «Их удерживает дисциплина и страх за семьи, с которыми расправятся победители», — так утверждает Геббельс. «Лучше придерживать свои эмоции и не сеять пессимизм». «Возьмите мотоцикл и двигайте на правый фланг. Держите со мной постоянную связь», — надевая каску, приказал своему заместителю майор. «Я гляну, кто к нам ломится слева». Узкий подъем по склону оврага лишь с большой натяжкой можно было назвать дорогой. Четыре танка и два зверобоя сумели подняться наверх. Многотонная масса машин сдвинула пласты влажной земли. В одном месте обрушился целый уступ. Дорога сузилась до предела. В некоторых местах ее пересекали глубокие трещины, которые могли вызвать новые обвалы. Следующие три танка, хоть и с трудом, но взбирались наверх. Самоходке Алексея Воробьева не везло. Она угодила на оползень. Будь механик-водитель менее опытным, тяжелая самоходка рухнула бы вместе со сползающей почвой во враг. Механик развернул машину на 45 градусов и, рискуя перевернуться, сумел увести зверобой из зоны оползня. Самоходка весом 46 тонн застыла поперек склона в нескольких шагах от обрыва. Десант рассыпался в стороне, растерянно глядя на машину, готовую рухнуть вниз. Растерялся и лейтенант Воробьев, впервые попавший в такую ситуацию. По лицу механика стекали крупные капли пота. Двигатель работал на малых оборотах, а нога давила на педаль сцепления. Сержант знал, что глушить мотор нельзя, но и малейшее движение могло снова вызвать оползень. — Ну что, рискнем, лейтенант? Двинем помалу. Запищала рация. Один из опытных танкистов подсказывал снизу. «Только не газуй! Взбирайся потихоньку вверх на малом ходу! Шагом!» «Шагом!» — повторил лейтенант и напряженно усмехнулся. Когда машина тронулась, с кормы, оборвав крепление, полетели ящики со снарядами. Все невольно ахнули. Вниз катились массивные гильзы, гаубичные головки. От взрыва спасли предохранительные колпачки, которые не смялись от ударов о влажную почву. Через десяток минут самоходка вскарабкалась наверх. Механик выключил перегревшийся двигатель, в котором что-то булькало и дымило. Экипаж не успел прийти в себя и отдышаться, заглядывая в глубокую расщелину, из которой вряд ли бы выбрались живыми. Впереди снова ударили орудийные выстрелы, послышались взрывы. Лейтенант Воробьев вытер пот лба и крикнул десантникам «Не отставать!». Три немецких штурмовых орудия «Штурмгешютцы» или «Штуги», как их чаще называли, двигались навстречу танкам и самоходкам. Это были машины одной из последних модификаций с лобовой броней 7 сантиметров и длинноствольными пушками. Сравнительно небольшой калибр компенсировался высокой начальной скоростью снарядов, точностью наводки наличием в боезапасе кумулятивных зарядов, способных на расстоянии 600 метров пробить броню любых танков или самоходок. Все три машины вынырнули внезапно. Выстрелы разнокалиберных орудий ударили, обгоняя друг друга, дробно, словно очередь огромного пулемета. Торопились и наши, и немецкие наводчики. В цель никто не попал. Пока экипажи Чистякова и Астахова перезаряжали свои тяжелые гаубицы, штуги успели выстрелить несколько раз. В ответ летели снаряды единственной уцелевшей «тридцать Немецкие артиллеристы выбрали главной целью русские зверобои. Они представляли наибольшую опасность. Самоходка Родиона Астахова получила попадание кумулятивным снарядом. Расстояние было велико и броню не пробило. Машину встряхнула, а на лобовой части рубки появилась оплавленная вмятина, которая с полминуты светилась малиновым жаром раскаленного металла. Мелкие осколки брони вонзились в наводчика. Оказывать ему помощь времени не было. Старший лейтенант Астахов ловил в прицел немецкую штугу. Сержант скрикнул, зажимая раны. Заряжающий тоже получил несколько осколков, но они лишь и царапали, обожгли его, разодрали танкошлем. Зверобой Чистякова получил удар в верхушку рубки. Бронебойный снаряд отрекошетил но толчок был такой сильный, что капитан едва удержался на своем сиденье. Васю Манихина опрокинуло на спину вместе с гаубичной гильзой, которую он крепко прижимал к груди. Хотел выругаться, но зашлось дыхание. Он с трудом поднялся и перезарядил орудие. Тридцать четверка сумела использовать мощность своей 85-миллиметровки и проломила 10-килограммовым снарядом лобовую броню «Штуги». Механик был убит. Командир контужен. Приплюснутая рубка немецкой самоходки наполнилась дымом. Раскаленная болванка воспламенила обивку кресел, куртки сброшенные в горячке. Огонь подбирался к боеукладке, где с германской аккуратностью стояли в гнездах остроносные снаряды. Экипаж из четырех человек был наполовину выведен из строя, и перспектива вырисовывалась мрачная. Либо русские добьют их следующим выстрелом, либо через считанные минуты вспыхнет порох в гильзах и начнут детонировать снаряды. Наводчик отбросил смятый огнетушитель, который уже ничем не мог помочь, и крикнул заряжающему «Вытаскиваем лейтенанта! У нас всего пару минут в запасе!» Невысокий, плотный лейтенант оказался неожиданно тяжелым. Наводчик вылез наверх и тащил его за руки. Бронебойный снаряд врезался в рубку в метре от ног. Удар, встряхнувший штугу, заставил выпустить руки лейтенанта и сбросил его вниз. Наводчик полз, отталкиваясь от земли рукой и ногой. Другая половина тела не действовала. Он был уже метрах в десяти от машины, когда вспыхнул порох в унитарных снарядах, а затем стали вылетать и взрываться фугасные головки, вспучив крышу рубки. Наводчику повезло, он единственный остался в живых. Мертвый экипаж размалывала взрывами внутри горевшей машины. Две другие штуги вели беглый огонь, но стреляли они на ходу, не рискуя останавливаться. В них тоже летели снаряды. Командир зверобоя, старший лейтенант Астахов, пересел в кресло наводчика. Он выцеливал немецкую машину, ведущую наиболее активную стрельбу. Эти приземистые верткие и штуги были знакомы ему еще с 42 второго года. Тогда у них была короткая, похожая на обрубок пушка и более тонкая броня. Сейчас ствол 75-миллиметровки – Удлинили до с половиной метров, а утолщенная вдвое броня имела дополнительную защиту – гусеничные звенья. С ними всегда было непросто сражаться. Компактные, низкие по высоте, они хорошо маскировались даже среди травы или кустарника. Наносили удары из засады и тут же исчезали. Родион Астахов нажал на педаль спуска. Гаубица грохнула, и одновременно в броню зверобоя врезался немецкий снаряд. Астахов, с трудом удержавшись на сидении, видел, как его фугас поднял фонтан земли рядом со штугой, разорвав гусеницу и смяв нижнее колесо. «Подковали гадину! Еще снаряд!» Заряжающий из экипажа Астахова наклонился, чтобы выбросить дымящуюся гильзу, и растерянно замер. «Откатник пробило!» Старший лейтенант только сейчас заметил, что казённик орудия остался в крайнем положении. Масло из откатного устройства, которое возвращало ствол на место, вытекало быстрой струйкой. «Сашка, двигай отсюда! Мы на открытом месте!» Куда двигать Астахов не уточнил. Механик-водитель сам видел небольшую низину в метрах в пятнадцати от машины. Там можно было временно укрыться от снарядов. Это совсем рядом, но в любом бою даже полтора десятка метров могут стать непреодолимым препятствием. На Навстречу зверобою по той же низине бежали несколько саперов-подрывников с фауст-патронами и противотанковыми минами. Бежавший впереди унтер-офицер уже пристраивал на плече трубу с набалдашником. В отчаянной попытке спасти машину и экипаж, Родион Астахов откинул крышку люка и выдернул из кармана пистолет. Искать автомат времени не оставалось. Старший лейтенант воевал с осени 42-го. Прошел Сталинград на легком Т-70, где горел первый раз. Воевал на Днепре, где снова угодил под снаряд и был ранен. Кажется, ему везло. Выбирался из самых трудных ситуаций. Но сейчас все складывалось хуже некуда. Родион Астах обженился перед войной. Сын появился на свет, когда он был уже на фронте. В 44-м жена приезжала к нему в госпиталь, и они пробыли вместе четыре дня. Может, самые счастливые дни, которые они провели втроем. Родион, жена и сын. Как быстро все пролетело. Астахов стрелял из потертого ТТ, полученного еще в училище, выкрикивая какие-то слова, зная, что это последние слова и секунды в его недолгой жизни. И давил на педаль газа механик-водитель Сашка, ровесник лейтенанта, надеясь смахнуть на ходу скоростью и массой немецких солдат в сетчатых касках и камуфляжных куртках. Яркая вспышка погасила дневной свет. Но механику прямо вел машину вперед. Смерть экипажа самоходной установки Родиона Астахова была мгновенной. Один и другой фауст-патрон с расстояния 40 метров прошили броню. Вспышки, прожигающие самый прочный металл, убили всех пятерых самоходчиков. Но машина продолжала катиться, надвигаясь на немецких саперов всей своей массой. На броне лопалась и сгорала краска. Языки огня выбивались из люка, двигатель захлебывался, делая последние обороты. Зверобой умирал, как живое существо, пытаясь подмять под себя врага и отомстить за погибший экипаж. Еще один выстрел фауст-патрона остановил самоходку. Саперы спешили прочь, поддерживая под руки раненого унтер-офицера. Одна из пуль, выпущенная погибшим командиром машины Родионом Астаховым, угодила ему в лицо. Саперы торопились. Последняя третья штуга отступала. Мимо промчалась русская самоходка и следом тридцать четверка. Экипажи машин не заметили отделения немецких саперов. Набирали ход еще три танка и такая же тяжелая самоходка, сумевшая выползти наверх по обвалившейся колее. Стреляя на ходу, бежали десантники, которые обязательно заметят саперов и смахнут все отделение, не задумываясь. «Что будем делать, Дитрих?» – спрашивали они обер-ефрейтера, заменившего тяжело раненого командира. «Может, поднять руки пока не поздно? Мы же не эсэсовцы, а простые солдаты. Думаешь, русские это простят?» – показывал пальцем на горевшую самоходку один из саперов. «Да еще три танка сожгли. В этой мясорубке хоть ноги поднимай!» Огрызнулся молодой сапер. «Пощады не будет. Нас одиннадцать человек. Надо драться. Ударим из автоматов и фауст патронов, а затем попытаемся прорваться к врагу. поддержал его обер-ефрейтор с новым автоматом МП-43. А что делать с командиром? Он, кажется, потерял сознание. Это были саперы и штурмовой роты, специально подготовленные для борьбы с русскими танками. Как и многие солдаты вермахта, они мало верили, что в горячке боя их пощадят, если они поднимут руки. После всего, что натворили в России нас, молодой сапер не успел закончить свою мысль. Один из десантников подбежал к краю низины, увидел сбившихся в кучу немцев и на секунду замер. Хотел ли он крикнуть заученную фразу «Хэнде Хох» или открыть огонь из автомата, осталось неизвестно. Обер-Ефрейтор, державший наготове свой МП-43, дал короткую очередь. Русский упал и покатился по склону. «Дурак!» – в отчаянии выкрикнул сапер постарше и тоже вскинул автомат. «Нас перебьют в этой яме! Прорываемся!» Восемь человек вымахнули наверх, тяжело раненного унтер-офицера оставили. Стреляя на ходу, они бежали в сторону оврага. Но обученные и хорошо вооруженные саперы упустили время, потратив несколько минут на бесплодный спор. Кроме того, в группе не было единства. Двое солдат постарше не примкнули к остальным и, бросив оружие, подняли руки. Они поняли, что шансы прорваться ничтожно малы. Лучше сдаться на милость победителей. Остальные восемь человек угодили под огонь десантников, умелых и быстрых в бою. набравших достаточно опыта за годы войны. Саперы падали один за другим. Они успели достать пулями двоих десантников, но это лишь прибавило русским злости. Молодой немецкий солдат, опустошив магазин автомата, понял, что не успеет его перезарядить, пригнувшись, бежал к врагу. Тренированное в лагерях Гитлер-Юнгенда тело легко отталкивалось от земли, он бросил мешавший ему автомат. Сапер пробежал мимо разваленной траншеи боевого охранения, мельком глянув на тела убитых. Ему казалось, он летит над землей, а до спасительного оврага оставалось всего ничего. Удар в спину лишь прибавил скорости. Он не заметил момента, когда исчез горизонт. Его заслонила земля, о которой он ударил со всем телом. «Удрать хотел, ученок! Бормотал десантник и дал для верности еще одну очередь в пытавшегося подняться немца. Обер-Ефрейтор и еще один уцелевший сапер бежали с оружием в руках. Тяжелое дыхание, треск выстрелов помешали услышать им неожиданно возникший звук. Когда Ефрейтор повернул голову, он увидел стремительно надвигавшийся русский танк. Окутанная выхлопами дыма громадина ревела, лязгали гусеницы. Господи, они прозевали собственную смерть. Обер-Ефрейтор сделал невозможное. Он сумел отпрыгнуть и вывернуться из-под лязгающих гусениц. Его напарника ударило, разбило броню, а гусеничная лента размолола траками тела. Танк промчался мимо. Ефрейтор, не отрывая взгляда от сплющенных, вмятых в землю останков, Сдернул с плеча фауст-патрон. Десантник, бежавший следом за тридцать четверкой, нажал на спуск ППШ. Пули угодили ефрейтору в живот. Он тщетно зажимал раны ладонями. Кровь остановить не удалось. Десантник нагнулся, подобрал фауст-патрон, не забыл отстегнуть часы и прибавил шагу, догоняя своих. Двое немецких саперов, поднявших руки, спасло лишь то, что поблизости оказался взводный лейтенант. Десантники, обозленные гибелью товарищей, видели горевшие танки и самоходки и щадить врага не собирались. — А ну, угомонились! — крикнул молодой лейтенант с перевязанной шеей, дела осколком, и заслонил собой пленных. — Языки пригодятся, тем более саперы. Единственное уцелевшее штурмовое орудие не могло прикрыть отступавших саперов. Штуга получила несколько попаданий и торопилась убраться, пока еще работал двигатель. Посылая снаряды в русские танки, она сумела уйти. Но и атака бронетанковой группы замедляла свой темп. Из укрытия вели огонь несколько гаубиц, сто пяток. Одна тридцатьчетверка была повреждена близким попаданием. Вскоре был подбит фауст патроном, «Еще один танк». Немецкий лейтенант, командир саперного взвода, понимал, что убегать бессмысленно. Русские машины их догонят. Он приказал остаткам взвода занять пустующую траншею. На холмах их было в достатке. Глубокая траншея оказалась надежным укрытием. «Будем сражаться», — заявил он. За считанные недели до конца войны, когда исход был абсолютно ясен, Немецкие солдаты по-прежнему воспринимали высокопарные призывы как должное. Многих сумели убедить, что именно сейчас наступила переломная точка. Война сказочным образом повернется лицом к отважным воинам Рейха. Русские, прошедшие с боями половину Европы, будут остановлены у Берлина, а затем начнется их бегство. Удивительно, но вера в эту абсурдную идею была еще сильна. Она подкреплялась слухами о сверхмощной бомбе, способной смести с лица земли целую русскую дивизию. Шли разговоры о стремительном марше танковых армий, давно сформированных и находившихся в резерве, а сейчас готовых обрушиться на советские части, смять их и повернуть вспять. Два десятка саперов получили команду и, не слишком задумываясь, приступили к ее выполнению. У каждого солдата имелся фауст-патрон. Одна-две противотанковые гранаты, магнитные мины. Пулеметчики устанавливали скорострельный МГ-42, который быстро уничтожит десантников. «Подпустите танки поближе и открывайте огонь», инструктировал подчиненных лейтенант. «Когда их машины загорятся, пойдем на прорыв. Вряд ли русские подставятся». Негромко заметил один из саперов. Они размолотят траншею, не подходя близко. Его не услышали. Однако одну четверку подбить сумели. Молодой командир танка хотел смаху смести остатки немецкого взвода и угодил под кумулятивный заряд. Чистяков вовремя заметил опасность и приказал остальным машинам не приближаться к траншеи. «Их десантники добьют. обходить стороной». Но впереди оказалось минное поле. Подорвалась самоходка лейтенанта Воробьева, который неосторожно вылетел вперед, торопясь вступить в бой. Повезло, что мина не проломила днище, а лишь порвала гусеницу и вывернула одно из нижних колес. И сразу открыли огонь гаубицы 10 пятки, спрятанные где-то в укрытии. Снаряды падали густые и довольно точно. Оставлять обездвиженную машину под огнем было нельзя. Чистяков подогнал свою самоходку поближе и стали набрасывать трос. Снаряд рванул в нескольких шагах. Заряжающий из экипажа Леши Воробьева свалился на подломленных ногах лицом вниз. Когда перевернули тело, увидели, что крупный осколок угодил в грудь. Комбинезоны, и ватная жилетка были разорваны и пропитаны кровью. Радист Леньков широко раскрытыми глазами уставился на умирающего. Он еще не привык к внезапным смертям в бою. «Быстрее!» – торопил экипаж капитан. «Валентин, бери трос!» Машину Воробьева кое-как вытащили из-под обстрела. Танкисты вели огонь и тоже отходили. Отступать не хотелось, но другого выхода не оставалось. Машины загнали под прикрытие каменистого гребня. Перевязывали раненых, осматривали повреждения. Самоходку Воробьева притащили без правой гусеницы. Ее скрутило во время транспортировки. Прикинули, что работы хватит на всю ночь. Запасных гусеничных звеньев хватало, искали ось для вывернутого колеса. Остатки немецкого саперного взвода отбивались отчаянно. Десантники несли потери. Один из командиров машин развернул орудие в сторону траншеи и крикнул десантникам «Осторожнее! Сейчас я по ним осколочным врежу!». Несколько выстрелов развалили траншею, перебили большинство саперов. Офицеры, двое-трое солдат, отстреливаясь из автоматов, пытались вырваться из кольца. Никита Зосимов и другие десантники били вслед из автоматов. Одного немца уложили, подранили офицера. Но его подхватил уцелевший солдат и вытащил под прикрытием гаубичного огня. В экипаже Воробьева, кроме заряжающего, погиб от сильного удара о броню стрелок-радист. Сам лейтенант был контужен. Тридцать четверки, в которую угодил фауст патрона, части повезло. Там погиб механик, но остальной экипаж уцелел. Спасли открытые люки. Мгновенная вспышка кумулятивного заряда обожгла танкистов, полопалась кожа, кого-то оглушила. Но четверо человек остались в строю и даже сумели погасить пламя. Вышли из строя прицел, и панорама. Сгорела электропроводка. Проводку можно было починить, а стрелять пришлось бы целись через ствол пушки. Чистяков связался с Пантелеевым и коротко доложил обстановку. В строю остались одна самоходная установка и три танка. «Еще две машины ремонтируем. Нужны боеприпасы, особенно к зверобою. И в первую очередь надо срочно эвакуировать раненых. Наступать не сможешь? Впереди минное поле. Саперы начнут работу, как стемнеет». Экипаж Чистякова прислушивался к переговорам и мрачно рассуждал. «Куда лезть? На мины?» И снарядов Котно плакал. Десантники сидели возле машины и курили. Кто-то хлебнул трофейного рома, но бодрости это не прибавляло. Холодный апрельский день приближался к вечеру. Люди вымутались, хотели хоть какой-то передышки, чего-нибудь перекусить, выпить. Ну а завтра, а завтра как Бог даст. Подполковник Пантелеев по своей обычной привычке решение принимал быстрые и четкие. Через 15 минут снова запищала рация. Пантелеев говорил коротко и отрывисто. «Занимайте оборону. Через два часа тем же путем выносите раненых. Внизу встретимся и решим остальные вопросы. Отбой». Немцы довольно активно пеленговали переговоры, поэтому командир полка был предельно краток. «Насчет харчей и наркомовских, наверное, догадаются?» – спросил кто-то из десантников. «Догадаются», – ответил Чистяков. «Всем проверить оружие и быть готовым к отражению атаки». Десантники подбирали фауст-патроны, автоматы и патроны. Свой боезапас за этот долгий день они почти израсходовали. Никита Зосимов обзавелся трофейными часами. Поднял с земли немецкую винтовку, вытряхнул из под сумков убитого сапера запасы обоймы и подобрал несколько гранат. Чистяков сходил к раненым. Их было более 20 человек. Двое сильно обожженные. Имелись контуженные, Которые либо беспокойно вскакивали и пытались куда-то идти, или неподвижно лежали, вялые и безразличные ко всему. Сан инструктор пожаловался. Измучились люди. Быстрее бы их в санбат. Трое умерли. А у меня бинты дает, остальное все израсходовал. Танкисты принесли несколько трофейных индивидуальных пакетов и бачок со спиртом. Обгоревшим ребятам спирт налей. Пусть хоть поспят немного. Зиеловские высоты погрузились в темноту. Взлетали ракеты. В разных местах что-то горело.